Остальные считали его тогда отчаянным леваком, и он не мешал им так думать, а иногда и сам попадался на удочку с собственной славы, Хотя вообще-то он знал, что просто хотел личной встречи с ним. С Дучки, Маркузы, Хабермасом, Мичерлихом и, наконец, Сартром.